Глава 13. Что подслушал Сорокин-старший? Ближе к вечеру Сорокин-старший отправился в канцелярию роты за увольнительной запиской. Дверь в канцелярию была приоткрыта, и он остановился. Он вовсе не собирался подслушивать, о чем говорят командиры. Он только хотел определить по голосам, не будет ли его появление не кстати. Разговаривали командир взвода и замполит. — Я просто поражаюсь, — говорил командир взвода. Его стало не узнать. Раньше, прежде чем приступить к работе, он извел бы всех. Товарищ лейтенант, а мне лопата тупая досталась. Товарищ лейтенант, а почему второй взвод не копает, а мы надрываемся? Они что, лучше нас, да? Товарищ лейтенант, почему перекура долго нет? Командир взвода проговорил все это ноющим голосом. Он явно кого-то передразнивал. Только Сорокин никак не мог отгадать кого. Вроде не было в их взводе ни одного солдата с таким противным голосом. Он постучался и вошел в канцелярию. — А, Сорокин! — воскликнул замполит старший лейтенант Кудрявцев. — Легок на помине. Мы только что о вас разговаривали. — Да неужели? — поразился Сорокин. Вот уж никогда бы не подумал, что у меня может быть такой отвратительный голос. Но вслух он этого, конечно, не высказал, ждал, что еще скажет замполит. А замполит сказал, вот ведь можете, Сорокин, быть хорошим солдатом, когда захотите. Хвалит вас командир взвода, говорит, отличились сегодня ночью. Ну что ж, Сорокин, я рад, что не ошибся в вас. Так можете и матери вашей, и брату вашему передать, ясно? «Так точно!» — радостно сказал Сорокин, и на всякий случай сам прислушался к своему голосу. Уже темнело, когда рядовой Сорокин подошел к гостинице. Настроение у него было отличное. Разумеется, не мешало бы ему иметь в руках что-нибудь существенное для подтверждения слов замполита. Например, часы, на которых витиеватыми буквами было бы выгравировано. Рядовому Сорокину за умелые действия во время полевых учений. Или на худой случай шахматную доску с металлической пластинкой Рядовому Сорокину от командования части. Или, короче говоря, что-нибудь такое, чтобы он мог без лишних слов, как бы между прочим, показать матери и Валерке. Вот ведь какое странное дело, когда ему и похвастаться было нечем, Он не прочь был расписать свои заслуги, а теперь, когда и правда есть чем похвалиться, и привирать не надо, Сорокин вдруг почувствовал, что неловко ему рассказывать о самом себе. Впрочем, мать по его настроению и сама, наверное, догадается. Не может быть, чтоб не догадалась. Весело взбежал он по гостиничной лестнице, протопал по коридору, влетел в номер. — Разрешите доложить, рядовой Сорокин прибыл! прокричал он. «Вольно, вольно!» скомандовал затем он сам себе и только тут обнаружил, что все его представление пропало даром. Сорокина-младшего в комнате не было. «А где же Валерка?» спросил он. «Как? Разве ты его не встретил?» И выражение беспокойства появилось в лице матери. «Он же только что выскочил в коридор. Извелся совсем, все тебя ждал. Чуть шаги услышит, сразу бежит». — Хм, — сказал Сорокин-старший, — боюсь, не слишком ли далеко он выскочил. Он вышел в коридор, заглянул к дежурной, спустился по лестнице. Валерки нигде не было. Тогда он выбежал на крыльцо, громко позвал Валерку. Никто не откликался.